Глава 65. Блев Ван Джена против осторожности Льера. Она уже не та, Юй Цзин, которой была года назад, и уж тем более сейчас она не собирается позволить другим решать за себя. К этому моменту Юй Цзин уже успела отрезать себе все пути отступления, без разницы, какая у Льера репутация, погода тоже может подумать сам. Это определенно смертоносный козырь. С самого начала все шло как-то не так. С этими своими словами Йоэдзин мгновенно намекнула погубе на его ошибку. А он не тупится и доверяет своей интуиции, которая говорила, что его собеседник не лжёт. Элиер усмехнулся, и даже с распухшим лицом он сверкал самоуверенностью. «Остынь, погуба. Во-первых, она тебя обманывает и хочет прикончить. Во-вторых, убей ее и на Макуру останешься лишь ты. К тому же у тебя будет моя поддержка». Элиер был уверен в своих словах, поэтому не видел необходимости кого-то уговаривать, и просто описал ситуацию в двух фразах. Так же, как Пагуба жаждет смерти Юй Цзин, так и она желает его смерти, тем более всегда должен быть план Б на случай, если первоначальный план пойдет не так. Убив Юй Цзин, Пагуба останется в живых, а Макуру необходим правитель, и он останется единственным претендентом, но главное – это поддержка Лиера, которая может обеспечить ему благосклонность остальных мудрецов. К тому же, ждет ли его хороший финал после убийства Лиера? Ответ очевиден. Пагуба первым поднял руку и дал отмашку. Восьмерка за его спиной открыла огонь. Краснолики не успели ворваться в зал, как попали под обстрел. Ван Джан ясно видел, что все эти люди из клана Бир обладатели способностей Х уровня С высшего ранга. Двое из них, скорее всего, снайперы, обычному рядовому не тягаться с их точностью и талантом. Юэдзин направила своих хлыст в сторону Пагубы, и пара питомцев за ее спины, разорвав цепь, мгновенно бросилась в атаку. В конце концов, их их способности недавно достигли Б-уровня. Ван Джен мог лишь в шоке наблюдать за этим. Столько силы, они добровольно занимаются подобным. Ну что можно сказать? В этом мире нет ничего невозможного, есть только немыслимое, а способов контроля над людьми действительно много. Высокоуровневые мастера тоже люди, а значит и на них можно надавить. Хоть Ванжен и не понимал, зачем это Лиеру, но тот уже успешно столкнул две силы в смертельной схватки, так что вроде бы все не так плохо. Люди краснолика неуклонно пребывали, и Лиер приказал Пагубе заняться в первую очередь ими, а он возьмет на себя главу. На самом деле его очень разозлило произошедшее. Всего лишь мгновение назад Лиер контролировал ситуацию, а в результате все вышло совсем не так, как он планировал. Более того, его всегда раздражали непредвиденные обстоятельства. Йоэдзен не стала отступать, она уже не та, что прежде, и нет ужаса, с которым не справился бы ее хлыст. Бам! Взорвалась человеческая тень, но это был лишь призрак Лиера. Лиер вытер большим пальцем выступившую из уголка губ кровь. К чему это сопротивление? Неужели тебе не нравится жизнь шавки? Йоэдзен стиснула зубы и с яростью бросилась в новую атаку. Каждый удар хлыста сопровождался громким хлопком, но она не попадала даже рядом с Лиером. Ван Джин ясно видел, что скорее всего такого увеличения силы и скорости Юйо Цин добилась благодаря каким-то изменениям извне. Но в сражении с мастером, изучившим древние боевые искусства, такие грубые и примитивные атаки бесполезны. Ни один из ударов Юйо не попал в цель, а Лиер уже загнал ее в угол. Правой рукой он поймал хлыст, а левый схватил за горло. «Посмотри-ка, тогда ты совершенно не могла мне ничего противопоставить». И сейчас ничего не изменилось. Но почему же вас, мелких людишек, всегда тянет сопротивляться?» Элиер помотал головой. Внезапно Йоэдзен, слегка прикусив губу, посмотрела на Лиера глазами полными слез, а ее белоснежная грудь будто стремилась прорвать все преграды от такого частого дыхания. «Если я соглашусь стать твоей шавкой, ты отпустишь меня?» Со смущением в голосе проговорила она. Элиер рассмеялся. «В такой момент ты еще пытаешься соблазнить меня? Да ты точно бессмертно себя возомнила!» Говоря это, Лиер с виду легонько ударил. Хлоп. Этот удар пришелся точно на такое уязвимое солнечное сплетение, и Юэ Цин почувствовала себя марионеткой в чужих руках, у которой резко обрезали все ниточки. Она попятилась назад и ударилась о ширму, где находился Ван Джен, а после упала на пол вместе с ней. Лиер был зол, его переполняло желание убийства, однако, увидев Ван Джена, он тут же успокоился. Тем временем Юэдзин поднялась, сплюнула сгусток крови и с еще большей неистовостью бросилась на Лиера. Однако на сей раз Лиер решил отступить, Пагуба только этого и ждал, он воспользовался случаем и вмял в грудную клетку Юэдзин своей стальной перчаткой в лобовой атаке, а следом бросился в сторону Ван Джена. Пагуба совсем не дурак, он четко понял требования Лиера, А сейчас ему как никогда необходимо угождать и присмыкаться перед этим молодым человеком, потому как он совсем не противник святому учению. Среди тёмного мира нет такой силы, что могла бы противостоять этим людям, и только Лиер сможет защитить его от них, так что помимо его влияния на Макуру, у него есть ещё кое-что, что может быть хорошо оценено великим мудрецом — это понятливость. Смерть Ванжена – это то, чего так жаждал Лиер, но это же и то, обо что ему нельзя пачкать руки. Пагуба смог занять место главы клана не только из-за наглой агрессивности, проницательность у него тоже на уровне. Стремительно устремившись в сторону Ванжена, он успел прочесть одобрение в глазах Лиера. Этого было достаточно. Глядя на несущегось на него пагубу, Ванжен понял, что шанс упущен. Ладно, хоть силы немного восстановил. Этот Лиер слишком осторожный, даже в такой ситуации он все еще не соглашается делать что-то своими руками. Бам! Тело Ванжена напряглось, и цепь между наручниками оказалась разорвана. В следующую секунду он тут же отправил пагубу в полет прямым ударом кулака. Этим он также, можно сказать, спас жизнь Юй Цзин, что вызвало на ее лице недоверчивое удивление. «Как ты...» — Ванжен усмехнулся. ты все всё-таки недооцениваешь меня?» «Браслет!» «Э, это мелочь. Он на самом деле может блокировать способности Икс, но для меня это не критично». Ван Джен с самого начала мыслил трезво и четко осознавал разворачивающуюся перед ним ситуацию. «Разве можно заполучить тигренка, не залезая в логово тигра? У него мог появиться шанс только в том случае, если Юй Цзин полностью успокоится насчет него. Если бы он не захотел этого сам, того транквилизатора не хватило бы, чтобы вывести его из строя, а от ограничивающего браслета еще меньше пользы. Так что с его техникой слияния лишь немногие здесь могут быть его противниками». «Можно подавить их способность, но не технику развития». Жаль только, что Лиер слишком осторожный. В тот момент даже сам Ван Джен думал, что он бросится на него, но этот парень в прошлой жизни явно был черепахой. Хлоп. В этот момент дзен застыла, из ее груди торчала рукоятка ножа, и она в немом шоке посмотрела на Лиера. Лиер же с невозмутимым видом обратился к своему главному противнику. «Ван Джен». Перед лицом сильного врага все наши мысли должны занимать выполнение задачи, а не привязанность к одноклассникам. Да уж, скорость, с которой Лиер меняет стороны, и впрямь поражает. Практически в тот же миг Пагуба почувствовал неладное. Этот чёртов подлец решил убрать свидетелей. Тем не менее, хоть Пагуба и понял это, он все так же был слишком медленным. Ван Джен хотел перехватить его, но с подавленными способностями Икс он значительно уступал Лиеру в скорости — Наследник Кроносов выпустил свою Икс-энергию и словно молния подлетел к Пагубе и пронзил его сердце. Как только с Пагубой Юэдзен была покончена, Ванжин и Лиер одновременно вступили в бой, и прошло не так много времени, как они покончили с другими, и в помещении остались лишь они вдвоем. Юэдзен беспокоилась о статусе Лиера, поэтому взяла с собой лишь приближённых людей, Пагуба тоже пришел с одними мастерами, в то же время получившие приказ ждать бойцы снаружи не смели зайти. Лежащая на полу Юэ уже стояла на пороге смерти, когда Ван Жэн медленно приподнял ее. все таки они бывшие одноклассники». «У тебя есть последнее желание?» – спросил Ван Жэн. горько улыбнулась, слегка прикоснувшись к его лицу. В этот момент она видела не его, а когда-то простую и счастливую себя. Юэ Цзэн наконец сбросила личину красноликой, ее глаза просветлели... и Ван Джин тоже будто увидел перед собой ту живую длинноногую красотку, гулявшую по дорогам их кампуса. Этим самым действием Ван Джин открыл спину Лиеру, но тот без лишних мыслей стоял в стороне с улыбкой на лице и даже не собирался мешать этому разговору. Его абсолютно не заботило, что Юй Цзин может что-то сказать, словам мёртвых не стать уликой, так что если Ван Чжин решится на такое, то это даже хорошо. Можно будет перекинуть все обвинения на него самого, В конце концов, Юэцзин именно его одноклассница. Я завидую вам, произнесла Юэцзин, и ее глаза закрылись, а все тело обмякло. Возможно, для нее смерть это избавление. Во всяком случае, в момент смерти ее уже не мучила ненависть. Более того, теперь никто не будет говорить о ней плохо, ведь о мертвых. Неожиданно Ван Джин почувствовал, что у него в руке появилась карта памяти. Видимо, Юэ заранее подготовилась к поражению. Смерть девушки не изменила спокойного выражения лица Лиера, но как только он заметил в руках Ван Жена карту памяти, в его глазах проявились все демоны. Тем не менее, он снова быстро взял себя в руки и натянул легкую улыбку. «Ван Жен, похоже, мы безукоризненно выполнили наше задание». Ван Жен тоже улыбнулся. «У тебя действительно нет совести». В ответ на это Лиер лишь молча усмехнулся, Если Ван Джен так говорит, то можно не сомневаться, что он не бросится его атаковать. И хотя Лиер не боялся этого, такой вариант развития событий добавил бы лишних проблем. Так же думал и сам Ван Джен. Пусть ему и очень хотелось достать Лиера, но, к сожалению, этот парень еще та змея и выкрутится из любой ситуации. Мне кажется, что Йоэ Цзин оставила нам нечто очень полезное. Демонстративно постучал по карте Ван Джен как можно сильнее, демонстрируя браслет на своем запястье, подавляющие воспособности способности Икс. Вокруг не было ни души, и это был настолько удачный шанс избавиться от Свидетеля, ванжин без всяких способностей, что тигр без зубов. Если Льер поставит на кон все, что имеет, в этом сражении у него будет 78% 80 шансов на победу. Вот только неизвестно, что находится на этой карте, а чем меньше там информации, тем более рискованным будет данное предприятие. Элиер усмехнулся. В конце концов, даже она смогла сделать что-то хорошее. Как придёт время, похороним её со всеми почестями, и пусть земля ей будет пухом. Лиер решил не предпринимать ровным счётом ничего. Выгода несоизмерима с риском. Нет человека терпеливее Лиера, он не увернулся от пощёчин Юэдзен, что уж ему этот соблазн. Если Ван и хочет, чтобы он атаковал, то он будет стоять спокойно. Нашёл дурака! Только вот Лиер не принял во внимание, что вторая рука Ван Жена дрожала. В его крови все еще гулял наркотик, и прошедший бой с людьми двух кланов забрал все его силы, атакуя Лиэр сейчас, и у него были бы все 90% шансов на победу. Ван Джан ни капли не сомневался, что у Лиэра проскальзывала мысль разобраться с ним здесь и сейчас, но он также хорошо знал, что Лиэр за человек. Стоит лишь немного начать провоцировать его, как он сразу же спрячется в свою раковину. Со смертью Краснолика и Пагубы местоположение Мопо перестало быть тайной, Эти мальчики на побегушках вовсе не дураки, и они понимали. Только что влияние клана Джулиани значительно возросло. Лишь у них хватит полномочий вести переговоры с КМП, а иначе их всех ждет смерть.